Глава 31 Это был золотой лев, от шерсти которого отражались солнечные лучи. Однако этот монстр кардинально отличался от остальных своих сородичей. Как и огромный крокодил, он был размером с двухэтажный дом. Шерсть этого монстра была золотой, но выглядела она отнюдь некрасиво, а внушала чувство ужаса и отчаяния. После появления льва, крокодил, который до этого преследовал линчала... Внезапно остановился и, открыв рот, обнажил свои острые куки. Было похоже на то, что он предъявлял свои права на этого крошечного человека. Золотой лев, в свою очередь, издал яростный рев. Это был король зверей, и он не собирался отступать. Сделав шаг навстречу крокодилу, лев еще раз рыкнул. Все выглядело так, как будто тот отчитывает монстра за то, что тот пробрался на его территорию. Линчал обернулся и посмотрел на огромного золотого льва, его сердце бешено сокращалось. В этом ничем не привлекательном зоопарке внезапно появился монстр с золотой кровью, и этот золотой лев полностью отличается от золотого ретривера, которого линчао встретил ранее. Лев уже прошел как минимум через три, а то и четыре мутации, и благодаря этому в его теле появилась настоящая золотая кровь. Далеке от этих двух монстров стоял ленчало и даже боялся пошевелиться. Он направил все свои силы на то, чтобы скрыть свое присутствие. <звы> Раздалось два яростных рева, и звуковая волна сильно подресла перепонки парня, и они начали дрожать в такт с ударами его сердца. Спустя некоторое время золотой лев начал терять терпение и нанес удар своими острыми когтями в сторону огромного крокодила. Крокодил немного попятился назад, и как раз в тот момент, когда Ленчава подумал, что тот собирается отступить, он молниеносно бросился на своего противника. следующую секунду, огромный рот, наполненный острыми колками, нацелился на шею льва. Сила сжатия челюстей крокодила равнялась нескольким тоннам, и было практически невозможно выбраться из такого захвата. Золотой Лев отреагировал достаточно быстро и без труда избежал этого смертельного захвата, после чего контратаковал и впился своими клыками в бок монстра. Тем не менее, кожа мутированного крокодила была настолько прочной, что клыки Золотого Льва не смогли пробиться через нее. Немного понаблюдав за сражением этих двух ужасных монстров, Алинчао начал понемногу отступать назад. Внезапно, мутированный крокодил взмахнул своим хвостом, и он устремился к отступающему Линчало. А этот удар был настолько быстрым, что почти не было ни шанса на то, чтобы избежать его. Линчало побледнел и, снова задействовав свою способность, рванув в сторону. Хотя он и среагировал вовремя, но ему не удалось полностью избежать удара. И в следующее мгновение, его рука столкнулась с хвостом. Сила хвоста крокодила была невероятной, и от такого, казалось бы, незначительного удара Линчал отлетел по крайней мере на 5 метров. После падения Линчал прокатился еще несколько метров и наконец-то остановился. Все его тело сильно болело, а рука вылетела из сустава. Линчал сжал руку и решительно потянул ее вниз, раздался приглушенный хруст, и плечо встало на свое положенное место. Однако на этом его проблемы не закончились. После тщательного осмотра он понял, что все кости в его руке были сломаны. Он понимал, что если в ближайшее время он не получит должного лечения, то вероятнее всего потеряет руку. Линчао тяжело вздохнул и, поддерживая свою раненую руку, начал прокрадываться за спину мутированного крокодила. Группа Джао Бинбин -Бин успешно добралась до входа в канализацию, и девушка была последней, кто проник в укрытие. Перед тем, как зайти в канализацию, Она обернулась и пристно посмотрела на Линчала. В этот момент в ее голове появилось несколько странных мыслей. Обойдя огромного крокодила, Линчал перебрался через железный забор и направился прямо на территорию гепардов. Генетическая энергия Линчала уже была полностью истощена, поэтому не мог ускориться до своей максимальной скорости. Всё, на что в данный момент его тело было способно, Поддерживать свое обычное восьмикратное увеличение. Каждое столкновение между золотым львом и огромным крокодилом производило небольшое землетрясение, ровное трём или четырём баллам. Линчел оглянулся и посмотрел на бой двух ужасных монстров. Даже несмотря на свою усталость, он чувствовал неподдельную радость, если бы не этот золотой лев... то он вряд ли бы смог отделаться от крокодила. Успокоив свое сердцебиение, линчало начал возвращаться назад по тому же маршруту, по которому убегал от крокодила. По дороге обратно парень шелмленно наблюдал изменения ландшафта. Небольшой лесок был разрушен, дороги покрылись огромными кратерами, вся окружающая среда полностью изменилась. Все эти разрушения доказывали, что огромный крокодил был монстром уровня катастрофы. Линчало шел по следам огромного крокодила и вскоре достиг трупов монстров, которые были раздавлены его лапами. Все этих мутированных животных были глубоко утоплены в землю, а их внутренние органы превратились в однородную массу. Главная цель, которую преследовал Линчало, приди сюда – трупы мутированных животных. Убегая от огромного крокодила, он специально сталкивал его с несколькими стадами монстров, поэтому количество раздавленных мутированных животных – было просто огромным. У каждого такого трупа была генетическая энергия. ничего не собирался упускать такую невероятную возможность. В каждом таком месте все еще сохранялась аура огромного крокодила. Поэтому в ближайшее время вряд ли хоть какой-то монстр осмелится явиться сюда. Парень достал метательный нож и, присев возле трупа, разрезал его и приступил к поиску генетической энергии. Поглотив несколько сгустков генетической энергии... Ленчал почувствовал, что травмы на его теле уже зажили, и жизненная энергия его тела полностью восстановилась. Тяжело вздохнув, Ленчал двинулся дальше. Район леопардов, район Львов, район тигров. Ленчал двигался по тому же пути, по которому он убегал от огромного крокодила, и, преодолев три территории, принадлежащие разным кровожадным монстрам, он собрал в общей сложности 26 гусков генетической энергии. Благодаря чему его сила в данный момент превышала силу обычного человека в 10 раз. Десятикратное увеличение – это был предел эволюциониста уровня F. Если человек преодолел эту границу, он проходил через эволюцию и вступал на уровень E. Вторая эволюция еще раз преобразовывала тело и значительно повышала общую силу. После возвращения на территорию птиц, Ленчало заметил большое количество раздавленных на смерть монстров. И в одном из таких трупов он смог найти неповреждённую сгусток генетической энергии. После поглощения этой энергии, Линчао почувствовал, что его сила значительно увеличилась и подскочила с десятой до примерно двенадцатой отметки. Однако, даже с учетом увеличения общей силы, вторая эволюция так и не произошла. «Как это может быть?» – удивленно подумал Линчао. «Моя сила уже прошла отметку десятикратного увеличения. Но...» Эволюция так и не началась. Неужели это из-за того, что не прошел через суперэволюцию? Возможно ли, что для эволюции суперэволюционистов нужно намного больше энергии, чем другим эволюционистам?